К концу апреля официозная пресса союзников, вдохновленная главными штабами, предостерегала уже народ от увлечений, иллюзий и надежд на скорую победу и приглашала ждать терпеливо прибытия свежих британских и американских сил. В то же время в англо-французской печати начали подниматься нетерпеливые голоса в пользу скорейшего наступления русской армии. Несогласованность операций западного и восточного европейских фронтов давала свои горькие плоды. Трудно решить, могли ли союзники отсрочить свое весеннее наступление на два месяца, и насколько выгода комбинированной с русским фронтом операции компенсировало бы предоставление Германии лишнего времени для усиления устройства сил и пополнения запасов. Одно несомненно, что отсутствие этой связи во времени доставило немцам огромное облегчение. «Я враг бесполезных соображений», — говорит Людендорф. Но я не могу отказаться думать, что было бы, если бы Россия наступала в апреле и мае и одержала ряд небольших успехов. Нам предстояло бы тогда, как и осенью 1916 года, очень тяжелая борьба. Наши боевые припасы уменьшились бы в угрожающей степени. По зрелым размышлениям, Если перенести на апрель-май даже те успехи, которые были одержаны русскими в июне, я не вижу, каким образом высшее командование могло бы остаться хозяином положения. В апреле и мае 1917 года, несмотря на нашу победу на Эне и Шампани, нас спасла только... Русская революция. Помимо общего наступления на Австро-Германском фронте, в апреле возник еще один нелишенный интереса вопрос. Самостоятельная операция по овладению Константинополем. Министр иностранных дел Милюков, вдохновленный молодыми пылкими моряками, вел многократно переговоры с генералом Алексеевым, убеждая его предпринять эту операцию, которая, по его мнению, могла увенчаться успехом и поставить протестующую против аннексии революционную демократию перед свершившимся фактом. Ставка отнеслась совершенно отрицательно к этой затее, так не соответствовавшей состоянию наших войск. Десантная операция, чрезвычайно деликатная сама по себе, Требовало большой дисциплины, подготовки, порядка, а главное – высокого сознания долга десантными войсковыми частями, которые временно становились совершенно оторванными от всякой связи со своей армией. Море в тылу – это обстоятельство угнетающее действует и на духом части. Таких элементов в русской армии – Уже не было. Просьбы министра становились, однако, так настойчивы, что генерал Алексеев счел себя вынужденным дать ему показательный урок. Предложена была экспедиция в небольших размерах к малазиатскому берегу Турции, кажется, в Зунгулдак. Операция эта, не имевшая особенно серьезного значения, Потребовалось формирование отряда в составе полка пехоты, броневого дивизиона и небольшой конной части, и возложена была на Румынский фронт. Прошло некоторое время, и сконфуженный штаб фронта ответил, что сформировать отряд не удалось, так как войска не желают идти в десант. Этот эпизод вызванный прямолинейно понятой идеей без аннексий, извращавший все начала стратегии, а может быть и просто шкурничеством, служил еще одним плохим предзнаменованием для предстоящего общего наступления. Оно, между тем, готовилось в муках и страданиях. Русский, заржавевший, зазубренный меч Все еще раскачивался, и только неизвестно было, когда он раскачается окончательно и по чьим головам ударит».